После любви. Человечество должно быть готово к тому, что военнослужащий может выпасть откуда угодно, в любую секунду, особенно после любви. В 4 утра курсант третьего курса Котя Жеглов настойчивый, как молодая гусеница, полз домой в родное родное помещение по водосточной трубе. Котя возвращался из самовольной отлучки. С трудом оставленные жаркие объятия делали его движения улыбчиво сытыми и заставляли со вздохом преподать каждому водосточному колену. Воркующий ласковый шепот, волос, душистые пряди, сладкая горечь губ. Поспать бы чуть-чуть, чтобы снова вдохнуть эти пряди и щебет, и горечь. Еще немного, и Котя стал бы поэтом. Но Котя не стал поэтом. На третьем этаже колена разошлись. Сквозь застывшие блаженные губы Котя успел набрать очень много воздуха. В наступающем рассвете начертился скрипучий полукруг с насаженным сверху Котей. Так мухобойкой убивают муху. После страшного грохота наступила тишь, и пыль, полетав, рассеялась. Среди остатков скамейки с каменной улыбкой навстречу солнцу сидел Котя. И руками, и немножко ногами сжимал кусочек водосточной трубы. Отовсюду струился набранный козий воздух. Знаете, как было тяжело? Нет, не с трубой. её отняли еще на операционном столе. С улыбкой было тяжело. Она никак не гасла сама. Руками, добрыми руками. Она стиралась только руками. Целую неделю...